Как оказалось, молодой человек успел умыкнуть один из принесенных лейтенантом чертежей. «Ловко!» Боря восторженно хлопнул брата по плечу. «Я даже не заметил, как ты это сделал!» «Обожди! Ты лучше посмотри сюда!» Прищурившись, Лень откнул пальцем в какие-то хитрые выкладки. «Ну, расчет отрицательной мощности паровой машины, и что с того?» «А вот и нет!» Воскликнул Леня. Ты приглядись, это же вовсе не В, это такая кривая G. Боря склонился над столом. Хм, действительно, похоже ты прав. Получается, что это вовсе не нарицательная мощность. Продолжил рассуждать Леня. А что-то совсем другое. Хрен его знает, что все эти буквы означают на самом деле. Тут важно другое. Так букву G писал Гренкин. «Да брось!» – Боря закинул руки за голову. «Записи совсем свежие!» Все это казалось сомнительным, но с другой стороны, фотографической памяти Лени стоило доверять. «Погоди!» – выскочив из-за конторки, Леня бросился к входной двери и щелкнул ручкой замка. «Может, записи и свежие, но это точно не фальшивка, согласен?» «Допустим!» Тихо ответил Боря, слегка наклонив голову на бок. «Разобраться мы в них не можем?» «Не можем, но точно знаем, что это что-то стоящее. Пусть это не сам Гренкин, а кто-то из его последователей, а еще мы знаем, что кое-кого это все точно заинтересует». Боря уже понимал, к чему клонит брат. «А мы же хотим подзаработать?» спросил Леня. «Мы хотим подзаработать». Если Боря брал на храпистостью и предприимчивостью, то Лене досталось умение делать далеко идущие выводы. В этом они прекрасно дополняли друг друга. Тогда звони. Боря, немного поколебавшись, пододвинул к себе телефон, напоминавший пузатый подсвечник. «Останови!» – рявкнул Отто. Белов мало что понимал в паромобилях поэтому старался лишний раз не лезть под руку водителю. И тем неожиданней стал его окрик для Каталины. От испуга девушка даже перепутала рычаги, отчего фургон в очередной раз дернула. «Ты дурак!» Каталина явно хотела выразиться куда грубее. Но Отто и не думал тратить время на разъяснение. Спрыгнув с подножки, он чуть ли не за шиворот схватил проходившего мимо мальчишку. «Свободен?» «Нет, сударь!» Мальчишка приподнял козырек явно великоватой желтой фуражки. «Мне велено забрать ботинки у сапожника!» В качестве доказательства своих слов посыльный даже потряс зажатой в кулаке квитанцией. «Смотри, это злотый!» Отто вынул из кармана банкноту. Мальчик жадно уставился на смятую бумажку. «Будет твоим. Надо только отнести записку». Много времени не займет. «Но мне нужно!» После сходишь за ботинками. Посыльный на несколько секунд задумался, но соблазн оказался слишком велик. «Да, сударь!» «Ты знаешь старую чайную на улице Коперника?» Отто достал блокнот из внутреннего кармана пальто. «Да!» – радостно выпалил посыльный. «Там вывеска такая большая, синяя!» Отана царапал на вырванном из блотнота листке одно единственное слово: "Беги". Отдашь хозяйке. Белов протянул записку мальчику. Скажешь, что для господина Сусами. Получив это послание, Роберт уже сам определится, как ему лучше быть. Они никогда не разговаривали по душам, и о жизни своего помощника Отта мало что знал. Но доктор помнил, что той самой чайной владеет какая-то дальняя родственница Роберта, и шофер там время от времени появляется. «Коперника, чайная! Для господина с усами!» – повторил посыльный. И только сейчас Отто обратил внимание на этот смышленый, совсем уже не детский взгляд. «Иди». Спрятав деньги и записку, окрыленый мальчишка лихо козырнул и помчался вдоль улицы его радость была вполне понятна. Улов был хорош. Служба местных скороходов или просто СМС подчас была единственным способом для таких мальчишек заработать немного денег и помочь своим семьям. Платили за это мало, поэтому ради заработка посыльным приходилось сбиваться с ног. И далеко не всегда с ними обходились справедливо. Так они постигали уроки жизни – когда их сверстники наслаждались детством и посещали обычные школы. Будучи выходцами из самых низов, каждый из посыльных мечтал, что когда-нибудь разбогатеет, но куда чаще их затаскивала беспросветная трясина. В лучшем случае им удавалось найти место на какой-нибудь близлежащей фабрике. Юных скороходов можно было найти возле многочисленных конторок, натыканных по всему городу. К тому же, «Посыльного всегда можно было отловить прямо на улице. Их яркие фуражки так и пестрели в толпе». «Поехали!» Плюхнувшись на сиденье, Отто громко хлопнул дверцей. «Пять рублей!» Нахально заявила Каталина. «А ты что думал? Бесплатно катать тебя буду? Хорошо устроился!» У Ота не было ни малейшего желания вступать в перепалку, пусть даже в шуточную. «Поехали!» «Жмот!» – беззлобно ответила девушка. «Ты такой душный иногда бываешь!» «Душный?» – переспросил Белов. Раньше ничего подобного он не слышал. «Занудный!» – пояснила Каталина, дернув рычаг. «Утомляешь. Вечно играешь из себя умного, а это скучно. Всегда чем-то недоволен, такой бука. Короче, понимай, как хочешь». Похоже, Каталина и сама не могла толком объяснить, что именно она хотела сказать. «Ладно, погнали», – смилостивилась девушка, выглядывая в открытое окно. От дома Каталины парочка выехала уже больше часа назад. Старательно петляя между кварталами и избегая оживленных улиц, паромобиль выехал к Заозерью со стороны Малого озера. Каталина и без всяких подсказок прекрасно понимала, что от центра Новой Варшавы нужно держаться подальше». И теперь беглецам предстояло проехать через южные предместия, чтобы потом через проселочные дороги выскочить на срединное шоссе. Пока все шло гладко. Старенький парамобиль исправно пыхтел, а если по дороге и встречались жандармы, то никакого дела до медицинского фургона им не было. «Такс-такс-такс!» – процокала Каталина, резко выворачивая на очередном перекрестке – «Куда сейчас?» Отто сверился с картой. «Пока прямо. Дальше будет лавочная площадь. За ней налево». Нужно было в очередной раз отдать должное прозорливости щавеля. В фургоне оказалась не только корзина со снедью и теплое одеяло. Среди прочего нашелся еще и дорожный атлас и самый новый справочник с адресами гостиниц и расписанием поездов и дирижаблей. «Хочу кофе и заварное пирожное!» «Очень не вовремя», сказала Каталина. «Давай где-нибудь остановимся». «Прямо сейчас?» Отто с сомнением посмотрел на трущобы за окном. Лучшее, на что они могли рассчитывать здесь, так это на грязный кабак с омерзительным пойлом. Эта часть за озерия удручала. Кучи мусора вдоль разбитой дороги, покосившиеся фонарные столбы – Наползающие друг на друга хибары, все это можно было смело назвать разрухой. Власти с этим как-то мирились, а местных жителей, похоже, все и так устраивало. Не стоит, ответил Белов. Его беспокоили не только празношатающиеся маргиналы, любая задержка в пути могла иметь самые неприятные последствия. Ни в коем случае нельзя было забывать, что их ищет жандармерия. «Когда тебе надо было, я остановила», — надулась Каталина. Отто сделал вид, что ничего не слышал. «Еще надо узнать, что это было за письмо». А Каталина продолжала распыляться. «Кому ты его отправил? Бабе, небось?» «Перестань». На выдохе тихо произнес Белов. «Да точно, к бабе». В девушке сейчас одновременно разгоралась и злость, и торжество — от того, что смогла раскусить обманщика. «Я ради него все бросила, согласилась ехать черти куда!» «Успокойся, ты не права». Отто попытался осторожно приструнить подругу, но это имело противоположный эффект. «Ах, я еще не права! Зла на тебя не хватает! Посмотри мне в глаза! Посмотри, кому говорят!» Придерживая руль одной рукой, Каталина повернулась к спутнику, и ткнула его кулаком в плечо. Эта ошибка чуть не стала роковой. Наехав на одинокий булыжник, парамобиль сильно вильнул. На всю улицу разнесся неприятный шварк. Медицинский фургон чиркнул по борту встречной паровой телеги. «Ай!» – скрикнула зажмурившаяся Каталина, со всей силы дернув рычаг тормоза. Парамобиль успел проехать добрый десяток метров, и только после этого, еще раз вильнув, уперся в покоцанный бордюрный камень. А к парочке уже спешил мужичок, до этого сидевший на козлах паровой повозки. Запаниковавшая Каталина судорожно попыталась сдать назад. «Парень, ты что творишь?» Мужичок рванул на себя дверцу. «Пошел отсюда!» — буквально зарычала Каталина. «Водить научись!» Отто не видел выражения ее лица, но не сомневался, что девушку сейчас перекосило от ярости. «Да ты не парень!» – опешил владелец телеги. Подрисованные усы и бородка успели слегка размазаться. «Сколько?» – Белов сразу же попробовал решить проблему. «Так телега новая совсем!» – ушлый мужичок сразу понял свою выгоду. «Это рухлядь!» Воскликнула Каталина, которая никак не хотела признавать вину. Тихо. Отта положил ладонь на колено девушки и повторил вопрос. Сколько? 200, не меньше! Уверенно заявил Возница. Тут же в мастерскую вести надо, к жестянщику. Материалы сейчас дорогие. У Каталины даже перехватило дыхание от такой наглости. 50. Спокойно ответил Отта. «Ладно, 150. Мужичок говорил так, словно делает великое одолжение. «Кум мне цену скинет, да и краска у меня своя есть. Что ж с вами поделаешь?» «Сейчас мой друг тебе устроит взбучку, мерзавец!» Пригрозила девушка. Отто недовольно поморщился. Происходящее могло выйти из-под контроля. «Не советую, господа хорошие!» Откинув край куртки, Возница показал торчащий за пояса тесак. «И не посмотрю, что машина докторская. Да и баба ты какая-то странная. По что мужиком вырядилась?» Это уже больше напоминало неприкрытый грабеж. Вокруг парамобиля начали собираться зеваки. «Семен, что тут у тебя?» Кто-то окликнул Возницу. «Да барышня одна водить не умеет», отозвался мужичок. «А за руль лезет. Заткнись!» А огрызнулась Каталина. «Сам за дорогой следи!» Весть о том, что шофером была какая-то дамочка, тут же вызвала интерес. Люди еще плотнее обступили фургон. Особо любопытные даже принялись заглядывать внутрь из-за спины возницы. «А чего она Послышался чей-то изумленный голос. «Надо их проучить как следует!» хорохорился какой-то заболдыга. «А то удумали чужое имущество портить!» «Да, в с Семен, по полной!» Вторил другой зевака. Белов щелкнул замком с акваяжа. Не доставая конверт, Отто аккуратно отсчитал несколько купюр. Выходному пособию, как назвал его Ефим, очень быстро нашлось применение. «Возьмите, здесь сто рублей». «Что это?» — возмутилась Каталина. «Дань». Коротко ответил Отто. Мужичок жадно схватил деньги и тут же принялся пересчитывать. «Так уж и быть! Пусть будет сто, но это потому, что я добрый человек!» Похоже, возница рассчитывал на сумму куда более скромную. «Барышня не совладала с рычагами. С кем не бывает! Так-то мы люди понятливые!» Собравшиеся одобрительно загудели. «Езжайте, раз так!» Спрятав за пазухой добычу, мужичок почтительно поклонился. На самом деле ущерб был копеечный, но Отто решил больше не торговаться. Нужно было действовать. Доктора беспокоили не собравшиеся люди, а жандарм, который на велосипеде спешил к месту событий. И это было весьма не кстати. Медицинский парамобиль и весь этот маскарад, затеянный Каталиной, обязательно вызовут подозрение. А любых разговоров со стражами порядка нужно было избегать. И только каким-то чудом Отто случайно разглядел жандарма-велосипедиста в зеркало заднего вида. «Поехали!» – тихо произнес Белов. «Быстро!» К счастью, Каталина не стала упрямиться и задавать лишних вопросов. «О, полицай едет!» – послышался чей-то смешок. «А ну, разойдись!» кричал жандарм на всю улицу. Этот, не в меру рекивый патрульный, точно бы создал проблемы. Но парамобиль уже тронулся с места, начиная свой разбег. Два замешкавшихся ротозея еле успели отскочить в сторону. В адрес Каталины посыпались грязные ругательства. «Да пошли вы!» крикнула девушка, на ходу захлопывая дверь. «Гони!» «Как-то уж совсем буднично», — сказал Отто. Глава 16. Глава, в которой путешественники познают прелести провинциального гостеприимства. «А не кажется ли вам, милостливые господа, что все эти горлопаны из уютного города всего лишь праздные бездельники?» Видите ли, не нравятся им печные трубы, а вид строящихся фабрик и заводов их угнетает. Если им дать волю, то они всю Новую Варшаву превратят в огромный парк с лесопедными дорожками и кукольными оранжерейками. Вот только эти горе-урбанисты забывают, что так прогресс не делается. В итоге всё придёт в запустение. «Новая Варшава должна развиваться, расти, а нас пытаются откинуть назад, вергнуть в пучину в варварства. А нужно ли нам это?» Первый паровой. Гаврила Баль. Агнешка и не помнила, когда в последний раз так крепко и долго спала. Было даже немного обидно за потраченное в пустую время. Все учебники и тетради были любезно кем-то сложены на тумбочке, но студентка к ним так и не притронулась. Госпожа Бикель строго-настрого запретила хоть как-то себя утруждать. Девушка потерла уколотое плечо. Последняя инъекция показалась особенно болючей. В дверь постучали. «Позволите?» На пороге стоял молодой мужчина. Это был аспирант, которого Агнешка... Частенько видела в читальном зале, только в этот раз парень был в белом халате. Так. Не дожидаясь ответа, аспирант придвинул стул к кровати и сел рядом с девушкой. «Начнем, госпожа Пом. Деловитый тон аспиранта не смущал Агнешку. Хотя она и не помнила его имени, но несколько раз украдкой слышала восторженные отзывы о его способностях. Все сходились во мнении, что это будущее светило науке. А ведь при всей запоминающейся и импозантной внешности он бы запросто мог рассчитывать на карьеру в кино или театре. Но аспирант всецело посвятил себя учебе и исследованиям, полностью отказавшись от всех прелестей студенческой жизни. Кто-то даже поговаривал, что его вообще женский пол не интересует. «Завтракали». Аспирант развернул на коленях толстую тетрадь. нет -с. «Хорошо». Внимательно посмотрев девушке в глаза и подержавшись за ее запястье, аспирант принялся что-то записывать. «Простите». Как можно деликатнее обратилась Агнешка. «Не говорили, что утром меня отпустят». «Обязательно отпустим». Не отрываясь от тетради, пообещал аспирант. «Только нужно сдать пару анализов». «Вы же не будете возражать, Агнеса Викторовна?» А вот теперь Агнешке стало немного неудобно. Ее не только назвали по отчеству, но и с правильным ударением на второй слог. В ее семье такие обращения не использовались. Тем удивительнее было слышать такое от постороннего человека. «Не беспокойтесь, это формальность». Аспирант поспешил успокоить девушку. «Чтобы ваш больничный лист закрыть». Просто еще недельку понаблюдайтесь у нас. Молодой человек говорил, как уже состоявшийся доктор, и это приятно подкупало. Да-да, конечно, я понимаю. Агнешка приподнялась на подушке. Давайте руку. Аспирант достал из кармана халата плоский металлический футляр. Не успела Агнешка опомниться, как молодой человек протер ей предплечье какой-то пахучей жидкостью, и воткнул иглу. Уже через несколько секунд короткий шприц наполнился кровью. «Вот и все», — улыбнулся аспирант. Девушка ничего не почувствовала. Рука у молодого человека оказалась очень легкой. «Подержите немного». Парень приложил к месту прокола кусочек ваты. Дверь снова отворилась, но только в этот раз без стука. Агнесса, дорогая, что с вами?» Профессор Синявский буквально ворвался в палату. «Я как узнал, так сразу к вам!» Альберт Юрьевич был не похож сам на себя. Обычно такой сдержанный, элегантный, сейчас он выглядел запыхавшимся и расхлябанным. Жилетка болталась на одной пуговице, а воротник сбился на бок. «Господин профессор». Аспирант при виде преподавателя тут же вскочил со стула. «Илья, сидите!» Замахал руками Синявский. А вот теперь Агнешке стало совсем стыдно. Оказывается, Илья. И как только она не вспомнила такое простое имя. А еще и фамилия у него была совсем обычная. Кажется, на Н. Мне нужно отнести анализы. Очень мягко ответил Илья. Я закончу осмотр позже. А вы пока можете поговорить. Как оказалось, аспирант был не только красив и умен, но и учтив. Видя состояние профессора, Илья решил оставить его наедине с девушкой. Альберту Юрьевичу явно хотелось выговориться. «Вот я старый дуралей!» Синявский устало рухнул на стул, как только аспирант вышел из палаты. «Профессор!» – попробовала возразить Агнешка. «Нет-нет, молчите! И не пытайтесь меня переубедить! Это я во всем виноват!» «Не стоило вас брать с собой, ни вас, ни кого-то еще!» Девушка даже подумать не могла, что сможет увидеть своего преподавателя в таком подавленном состоянии. «Мне нужно было понимать, что темная сторона может так повлиять на молодой организм, особенно в первый раз!» Продолжал сокрушаться Альберт Юрьевич. «Я ученый-болван! Грош цена всем моим регалиям!» «Не надо так, профессор!» робко попросила Агнешка. «Надо, дорогая Агнесса, надо!» — грустно улыбнулся Синявский. «Я же только сейчас узнал о том, что с вами приключилось. Я ведь вчера весь день дома провел, занимался научной работой. Да что теперь об этом говорить?» «Со мной все в порядке», — заметила девушка. «Не утешайте меня, Агнесса!» — профессор и не думал успокаиваться. Это было непростительное разгильдяйство. Но вы же там были не одни. Девушка не видела вины профессора в случившемся. Там и доктор был, и господин Вернер, а еще капитан. Это-то верно, согласился Синявский. Но только этим-то господам до вас нет никакого дела, а я за вас несу личную ответственность. Это мой преподавательский долг. «Я просто обязан оберегать вас от ненужных рисков!» Агнешке стало по-настоящему жалко любимого преподавателя. Кто-кто, Альберт Юрьевич точно не заслуживал порицания. «А как там Леопольд?» Студентка попыталась перевести тему. «А что с Леопольдом?» Опешил профессор. И тут-то Агнешка поняла, что совершила ошибку. Во взгляде Синяского. Четко читалось, что он сразу же вспомнил ту злочастную историю с гравитационной воронкой. «Так», — профессор принялся массировать себе виски. «Надо попросить у них какие-нибудь капельки». Агнешке впору было уже волноваться, но в дверь снова постучали, и это стало настоящим спасением. «Здравствуйте, Агнеса! начала с порога Ивона. «Ой, Альберт Юрьевич, и вы здесь?» «Да», – устало кивнул Синявский. «Проходите». «А мы вот решили проведать нашу Агнессу». Брюнетка пришла не одна, а в сопровождении Полины. «Вы все правильно сделали». Профессор немного поколебался, словно боялся задать вопрос. «А скажите, вы сегодня видели господина Лукича?» «Леопольда?» С легким удивлением переспросила Ивона. «Ну да. Правда, опоздал на занятия. Сейчас должно быть в буфете». «Мне надо его найти», – заявил Синявский, поднимаясь со стула. «А с вашей стороны очень мило, что вы навестили подругу». Друзей Агнешка никогда не заводила, да и не стремилась к этому. Но вот именно сейчас ей было очень приятно видеть Ивону и Полину». Значит, говорите в буфете. Синявский заметно приободрился. Вынужден покинуть вас, дамы. А вам, Агнесса, я обязательно еще нанесу визит. Меня же выпишут. Но Альберт Юрьевич этого уже не слышал. Он поспешно покинул палату. Агнесса, мы так за вас испугались. И вона присела на край кровати. От погони удалось оторваться. Но настырный жандарм-велосипедист успел потрепать нервы. Еще несколько кварталов он маячил в зеркале заднего вида. В итоге сила пара победила мускульный привод. Вот только от первоначальных планов пришлось отказаться. Можно было и не сомневаться в том, что как только жандарм доберется до ближайшего телефона, то тут же оповестит своих коллег. И после этого потрепанный медицинский фургон сразу станет слишком приметным. И как бы не противилась Каталина, но паромобиль пришлось бросить. Проехав лишь половину за озерия, беглецы загнали фургон в темную подворотню, а Ота тут же отправился на поиски таксомотора. И буквально сразу нашелся небольшой, но шустрый фаэтон. Вряд ли шофер поверил в рассказ про опоздавших на поиск путешественников, но согласился довести парочку до небольшого городка в сорока километрах от Новой Варшавы. Правда, хозяин файтона при этом потребовал тройную плату. Спорить и торговаться в такой ситуации было бы верхом глупости. Проселочными дорогами Возница ехать отказался, и с этим тоже пришлось смириться. «Вам забава по колдобинам и ухабам, а мне потом подвески менять». Проворчал тогда шофер. «Поедем по срединному шоссе. Так-то оно спокойнее и быстрее будет. Только сначала заедем на угольную станцию. Дорога-то дальняя». Посвящать его в щекотливой ситуации никто не стал. Однако, несмотря на все опасения, выбраться из новой Варшавы удалось без особых помех. Никто и не думал останавливать этот фаэтон. А брезентовая крыша Служило надежным укрытием для пассажиров. Но Отто все время ждал какого-то подвоха. Вся эта легкость казалась обманчивой, а чувство тревоги не хотело отпускать. Даже лежащий в приоткрытом саквояже Харек не придавал особой уверенности. Как раз наоборот, он служил немым напоминанием, что нужно быть начеку. Немного расслабиться получилось лишь тогда, когда Фаэтон после череды перекрестков и развязок наконец-то выехал на широкую укатанную дорогу, убегающую прочь от Новой Варшавы. А уже через полтора часа они были в Павловске. «Все, приехали», — сообщил шофер, высадив пассажиров на привокзальной площади. «Еще успейте на поезд». Развернувшись, паромобиль примостился у противоположной обочины — Хотя ему и так неплохо заплатили, но шофер явно рассчитывал подобрать попутчиков на обратную дорогу. Отто сверился со справочником. Все поезда, следовавшие в Гринвич, делали тут остановку. И если поторопиться, то можно успеть на предпоследний. «Я есть хочу», – жалобно пискнула Каталина. Корзинку со снедью и вином пришлось оставить в медицинском фургоне. Опять же, Крайнему неудовольствию Каталины. «Пойдем». Убрав справочник в саквояж, Отто свободной рукой схватился за чемодан. «Куда?» Голос у девушки был уже порядком замученный. «В гостиницу». Видимо, отъезд в Гринвич стоило отложить до завтра, день и без того получился длинным. Просидевшая столько времени за рулем Каталина порядком вымоталась, а в поезде вряд ли получится нормально отдохнуть. «А покушать?» – захлопала ресницами Зиманская. В этот момент она больше всего напоминала маленькую несчастную девочку. «Обязательно». Как оказалось, в Павловске работали сразу две гостиницы, что для такого небольшого города было настоящей роскошью. Это место хоть и дышало провинциальностью и неспешностью, Но назвать его захолустьем было сложно. Павловск был вполне себе зажиточным городком. Обе гостиницы располагались напротив вокзала, и Отта выбрал ту, фасад которой казался новее. «Решили остаться?» С удивлением спросил таксист, глядя, как его недавние пассажиры переходят дорогу. «Поедем позже», флегматично ответил Отто. «А, ну-ну». Якобы с пониманием кивнул таксист. Со стороны такое поведение могло показаться странным, но вряд ли хозяин Файтона побежал бы кому-то докладывать о подозрительных пассажирах. Свое он и так получил сполна. «Лучший номер с горячей водой», – потребовал Белов, как только оказался в фойе отеля. «Здравствуйте!» – скучавший до этого портье мигом оживился. «Специально для таких случаев», «У нас есть роскошные апартаменты на втором этаже. Сейчас вам помогут с багажом». «Еда», — напомнила Каталина, в голосе которой все отчетливее слышались нотки голодного безумия. «У нас полный пансион», — с гордостью заявил портье. «Где изволите ужинать? В номере или в ресторане?» «В ресторане», — немного подумав, ответил Отто. «Подать сейчас или после?» Угодливо спросил портье. Сейчас. С вас 21 рубль. Портье для видимости постучал счетами. Будете платить ассигнациями или выпишите чек. Отто молча положил на стойку 50-рублевую купюру. Сегодня, похоже, все вокруг решили обобрать Белофа. И в очередной раз он ничего не мог с этим поделать. Васька, живо сюда! гаркнул порье. Проводи гостей! Невесть, откуда появившийся подросток лет 14 взвалил на спину большой чемодан и, словно муравей, потащил по клажу наверх. Номер оказался очень просторным, хоть и потрепанным. Его мрачная обстановка навивала уныние. Что касается чистоты, то придраться было не к чему. За порядком тут следили. В апартаментах парочка надолго не задержалась. Каталина даже не стала переодеваться, а только умылась. А в ресторанчике на первом этаже гостей уже ждали. На одном из столов гордо возвышался кувшин с селем, в окружении тарелок с хлебом, сырами и кровяной колбасой. «Пожалуйста, мадам!» Все тот же подросток услужливо отодвинул стул для Каталины. «Горячее подадут позже!» «Ты славный!» Не сводя взгляда с угощений, Каталина потрепала юного прислужника по голове. «Это наш собственный Эль!» Не без гордости заявил парнишка, разливая напиток по глиняным кружкам. «Вам обязательно понравится?» «Давай сюда!» Каталина буквально вырвала кружку из рук мальчика. «Отто, надо бы наградить парня, он же старается!» Порывшись в кармане, Отто протянул пятьдесят копеек. «Благодарю вас, сударь!» Парнишка жадно схватил монету. Если вам еще что-то понадобится, то вы просто позовите. Я тут рядом буду. Иди уже! Недовольно буркнула девушка, отрывая зубами кусок колбасы. Прислужнику не пришлось повторять дважды. Он решил не испытывать терпения гостей и, скрывшись за дверями кухни, оставил парочку наедине. Выпьем! Толком не проживав, Каталина подняла кружку. Отто не возражал, он и сам понимал, что ему нужно выпить и как следует закусить. В зале никого больше не было, поэтому лишь над их столом горел газовый фонарь. При других обстоятельствах такую атмосферу можно было даже назвать романтической. Но вот сейчас Отто и Каталина меньше всего напоминали трогательных влюбленных. Скорее они походили на семейную пару, измученную годами совместной жизни. Подлей еще! Стукнув кружкой по столу, попросила девушка. Отто впервые видел, чтобы Каталина пила Эль. Это был не ее напиток. Обычно она предпочитала вино. Не налегай! предупредил Белов, но кружку наполнил. А ты не командой! огрызнулась девушка, заталкивая в ротку сок сыра. Дальше еле молча. Буквально через 10 минут. Прислужник вынес жаркое. Блюдо было совсем простецким, но от него исходил такой аромат, что новая волна жадности накрыла Каталину с головой. Презрев все нормы приличия, девушка громко чавкала и стучала ложкой на весь зал. Она словно боялась, что кто-то отберет у нее тарелку. От напряжения ее дыхание участилось, а на лбу появилась испарина – Отто не видел в этом ничего отвратительного. Эта картина даже слегка его забавляла. «Все!» Наконец-то, закончив трапезу, Каталина откинулась на спинку стула и салфеткой протер волоснящиеся губы. И Жаркое и Эль были прекрасны. Из дверей кухни выглянул молодой слуга, но, увидев, что его помощь не нужна, тут же спрятался обратно. «Даже легко как-то все получилось!» Расслабленную и довольную Каталину потянула на рассуждение. «Мы так быстро уехали, что даже неинтересно». А вот Отто настроение спутницы не разделял. Все в любой момент могло перевернуться с ног на голову, и приятного в этом было бы мало. «Выпей». Белов выложил перед Каталиной таблетку. «Что это?» Девушка с сомнением посмотрела на доктора. «Выпей, выпей», — повторил Отто. «А, я, кажется, поняла». Каталина чуть не поперхнулась Элям. «Ты решил меня опоить, чтобы воспользоваться мной?» «Тебе нужно выспаться», — объяснил Отто. «Это поможет». «Да?» Взяв таблетку двумя пальчиками, Каталина придирчиво осмотрела ее со всех сторон. «Ну ладно». При всей своей нравности и взбалмошности — в таких вопросах девушка безоговорочно доверяла Белову. «Доволен?» Проглотив таблетку и запив Элям, спросила Каталина. «Вполне. Давай прогуляемся. Сейчас еще не поздно. Может, тут есть какое-то веселое местечко?» «Не стоит», — покачал головой Отто. «Ну и ладно», — неожиданно быстро согласилась Каталина. «Пойдем в номер. Только Эль с собой заберем». Взгляд у красавицы с каждой минутой становился все более соловевшим. Таблетка действовала не сразу, но усталость и сытость стремительно брали свое. Одной рукой Отто подхватил кувшин, а второй взял Каталину под локоть. «Надеюсь, вам все понравилось?» Участливо поинтересовался портье у проходящей мимо парочки. «Волшебно!» Взмахнув растопыренной ладонью, Каталина чуть не споткнулась о ступеньку. Уже в номере девушка окончательно расклеилась. Отто помог ей раздеться и уложил в кровать. И через минуту в комнате послышалось мерное сопение. Погасив газовую люстру, Отто с кувшином подошел к окну. Здание маленького, но аккуратного вокзала утопало в полутьме. Лишь несколько фонарей высвечивали стоящий на перроне поезд. Немногочисленные пассажиры сновали между вагонами. Отто сделал глоток прямо из кувшина. Этот насыщенный, сладковато-горький вкус сложно будет забыть. Густая жидкость приятно обволакивала и щекотала горло. Было в этом что-то настоящее, уже порядком подзабытое в больших городах. Возможно, даже стоило взять пару таких кувшинов в дорогу. Поезд тронулся в сторону новой Варшавы, на сегодня это последний. Чувство тревоги, которое до этого покоилось где-то в глубине души, стало все настойчивее заявлять о себе. Что-то должно было произойти. Скоро. Оставив Эль недопитым, Отто спустился в фойе. — Чем-то могу помочь? — Стрепенулся портье, увидев постояльца. — У вас есть сигареты? — Белофу неожиданно захотелось закурить. Сигарет нет, виновато пожал плечами Партье. Но есть сигарилы и сигары. Портье выставил перед гостем две картонные коробки. Сигарилы по 30 копеек, сигара 2 злотых. Даже не будучи знатоком, Отто сразу понял, что и то, и то было далеко не самого лучшего качества. Сигарилу. Спички. А спички бесплатно. Партье протянул полупустой коробок. Если хотите, можете курить прямо тут. Я подам вам пепельницу. Не надо. Чиркнув спичкой, Отто сделал глубокую затяжку и вышел из гостиницы. Уличная прохлада приятно бодрила. Вечер добрый. Припозднившийся прохожий приподнял шляпу и, не дожидаясь ответа, Пошел дальше. Мужчина либо обознался, либо здесь просто так было принято. Отто поднял подбородок и выпустил вверх клуб дыма. Нужно было привести мысли в порядок, но что-то неуловимое мешало сосредоточиться. Сейчас Отто был уверен только в том, что какое-то время придется провести в Гринвиче. Подняв старые связи, можно будет выпутаться из всей этой глупой ситуации. В Новой Варшаве было достаточно высокопоставленных людей, которые были заинтересованы в услугах доктора Белова. И эти люди смогут сделать так, что жандармерия навсегда потеряет к нему интерес. Нужно было только запастись терпением. А что касается Каталины, то она очень быстро наиграется во все эти шпионские игры и уедет обратно. Самому Отто так будет даже спокойнее. Недокуренная сигарила полетела на тротуар. Гулять совершенно не хотелось. Резко дернув дверь, Белов снова вошел в фойе. Теперь внутри царила непроглядная темень. И тут же за спиной доктора раздался характерный щелчок. Словно кто-то ключом провернул дверной замок. «Это вы? Так быстро?» Откуда-то из глубины холла донёсся голос Портье. «Что происходит?» Настороженно спросил Отто. «А что происходит?» Партье говорил с явной издёвкой. И в этот раз его голос звучал куда ближе. Отто зажёг спичку. Партье стоял буквально в метре от доктора. Если ещё несколько минут назад это был посредственный невзрачный мужчина средних лет, то сейчас его лицо... Было мертвецки бледным. В застывших стеклянных глазах четко читалось пренебрежение, а через все горло шла длинная кровоточащая линия. «Вам просили передать...» Портье годливо улыбнулся, обнажив два ряда мелких острых зубов. Белов не стал принимать протянутую открытку, искоса успев рассмотреть нацарапанные буквы «АЯ». Кто просил? Он. Портье ткнул куда-то в сторону длинным крючковатым пальцем, больше похожим на коготь хищной птицы. Отто очень осторожно повернул голову. Спичка должна была давно погаснуть, но она упрямо продолжала гореть. Подрагивающий огонек озарил сгорбившегося у стены старика. Вытянув вперед челюсть, Этот обтянутый кожей скелет то ли пытался что-то унюхать, то ли силился что-то сказать. «Что желаете на завтра? Неожиданно спросил портье. «И коскальки подать?» Рядом с портье возник официант-носильщик. На его шее зияла такая же рана. «Они желают мяса!» Заявил парень. До да начала доходить суть происходящего. Оставленный в номере хорек здесь точно не помог бы. «Да, мясо!» С воодушевлением заговорил портье. «У нас есть мясо! Мы дадим мясо! Много мяса! Свежего! Сочного!» Подросток подобострастно затряс головой. «Хороший выбор!» Продолжал портье. «Вы будете довольны, я обещаю! Мясо!» Где-то на втором этаже раздался истошный женский вопль. Отто тут же бросился к лестнице. Глава 17. Глава, в которой случайные попутчики оказались не такими уж случайными. Новая выставка великолепной и наиталантливейшей Янины Кимовой – получила название «Дом звёздного неба». Художница в очередной раз поднимает животрепещущие вопросы места человечества во Вселенной. Глядя на её картины, хочется верить, что все эти ракетопланы и межзвёздные дирижабли когда-нибудь действительно взметнутся в небо, а люди обуздают космическую стихию. Последний день выставки – Состоится аукцион, во время которого любой желающий сможет приобрести работы госпожи Кимовой. Сама художница обещает, что все вырученные средства... Культура и искусство. Марта Гучко. С двух часов ночи время тянулось невыносимо долго. Только после шести утра оно хоть как-то начинало ускоряться и к этому невозможно привыкнуть. С этим можно только смириться. Впрочем, Савелия все устраивала. За пять лет он уже считал себя местным старожилом. Во всей жандармерии это была самая непыльная работа. Платили хоть и немного, но исправно, да и льготы кое-какие были. Оставалось только накапливать жирок, дождать пенсию. Гамлет и Онегин произнес слух напарник, склонившись над газетой. Закинув руки за голову, Савелий лениво посмотрел на настенные часы. Минут через двадцать нужно будет перекусить, что поможет скоротать ночные бдения. «Ничего не понимаю». Напарник принялся нервно стучать карандашом по столу. «Гамлет и Онегин. Это как?» «Не знаю», равнодушно ответил Савелий. «Одиннадцать букв!» – не унимался второй дежурный. «Шестая О. Крестовский. Точно, подходит!» – обрадовался напарник и тут же принялся вписывать фамилию в клеточки. «Это ты хорошо сообразил, он же всяких гамлетов играл!» Имя знаменитого актера фигурировало чуть ли не в каждом втором кроссворде. Последнее время его вообще стало слишком много – что далеко не всегда нравилось простому Люду. «Бесит он меня», – поделился второй дежурный. «Слащавый какой-то». «Это да», – согласился Савелий. Разговор определенно не задавался. Все, что только можно обсудить, уже давно обсудили. Куда интереснее Савелию сейчас было размышлять о том, как сразу после смены пойдет покупать новую удочку». Как человек непритязательный, ближайшие выходные он собирался провести у родни в деревне, и такая обнова стала бы отличным подспорьем. «Слышишь?» Напарник неожиданно вскинул указательный палец вверх. «А? Что?» вздрогнул Савелий. «Кто-то идет!» Второй дежурный перешел на шепот. Прислушавшись, действительно, можно было разобрать приближающийся чеканный шаг и вряд ли это были ребята с первого поста. «Начальство!» Напарник тут же спрятал газету. Не сказать, что ночные проверки были обычным делом, но иногда такое случалось. «Пиво!» шикнул напарник. Буквально в последний момент Савелий успел убрать пустую бутылку под стол. В дежурную комнату вошел подполковник в сопровождении сразу двух сержантов. Ни Савелий, ни его товарища этого офицера раньше не видели. Он казался слишком молодым для своего звания, а еще он очень походил на того самого Карла Крестовского. Стать! рявкнул один из сержантов. «Вольно!» – тут же распорядился подполковник, не давая дежурным опомниться. Офицер строгим взглядом окинул помещение. Он словно искал повод придраться. «Мне нужен этот человек!» Подполковник выложил перед Савелием бумагу. «Прямо сейчас. Особое распоряжение». Савелий тут же схватил документ, хотя и так прекрасно понимал, о ком идет речь. В больничном крыле был только один человек, который мог заинтересовать такую шишку. «Господин подполковник, разрешите обратиться?» Второй дежурный выглядел растерянным. «Обращайтесь, рядовой». «Господин подполковник, Запинаясь, попробовал объяснить жандарм. «Мы не можем вам никого отдать!» «Что?» Лицо офицера мигом попогровело. «Мы ж тут только для охраны!» Испуганно произнес дежурный. «Это вам господину доктору нужно!» Подполковник недовольно нахмурился. «Что здесь такое?» В дверном проеме стоял заспанный врач, явно привлеченный громким разговором. «Вот!» Обрадовался напарник Савелий. «Вот и господин доктор». В небольшой дежурке стало по-настоящему тесно. Назовите себя». Жестко обратился к врачу подполковник. Корнет медицинской службы Ивлев. Полусонным голосом доложил врач. «А что тут, собственно, происходит?» Подполковник вырвал документ у Савелия и сунул его в руки доктора. «Вот что происходит». Выудив из нагрудного кармана моноколь, Ивлив бегло посмотрел бумагу. «Позвольте, но это невозможно. Пациент находится в тяжелом состоянии, я на такое пойти не могу». «Что вы сказали?» – прищурился старший офицер. «Вы видели подпись?» «Все равно нельзя», – упрямо мотнул головой врач. «Это настоящее преступление. Пациенту нужен покой и уход». В следующую секунду к колбу доктора был представлен револьвер. «А вы знаете, что такое? Дело государственной важности!» Подполковник взвел курок. «И что грозит за нарушение приказа?» Упавший на пол моноколь разлетелся на мелкие осколки. «Только рыпнитесь!» Один из сержантов грозно зыркнул на охранников. Савель и его товарищи не думали оказывать сопротивление – а если бы даже и захотели, то из оружия у них были только короткие дубинки. «Понадобится каталка», — медленно произнес врач, не сводя взгляд с наставленного пистолета. «Вы умнеете на глазах, Горнет! Зло усмехнулся офицер. «Выполняйте!» Доктор тихонько выдохнул. «Чего встал? Пошли!» Сержант ткнул врача в плечо. «Что касается вас...» Офицер обратился к дежурным. «То утром доложите своему главному, что здесь был подполковник Кибур. Запомнили?» «Так, «Так точно!» Выпалили оба рядовых. «Молодцы! А еще приберитесь тут! Грязь развели!» Как только дежурные остались вдвоем, напарник Савелия сразу же схватился за веник. «И что теперь с нами будет?» Жандарм принялся разгонять пыль по полу. «А что будет? Ничего не будет. Наше дело маленькое». Котя Савелий и бодрился, но на душе скребли кошки. За ними не было никакой вины, но начальники могут рассудить по-своему. Чего доброго переведут куда-то, где служба будет не такой спокойной. А этого Савелию хотелось меньше всего. И фамилия у него чудная – Кибур. Недовольно пробормотал напарник. В коридоре загрохотала каталка. Стоящий на столе граненый стакан подрагивал в такт стуку вагонных колес. Прижавшись спиной к окну, Каталина вытянула ноги на мягком диванчике. Девушка с интересом листала один из журналов, купленных у проводника. «Будем рады видеть вас снова!» Учтиво сказал портье, когда утром они покидали гостиницу. А юный слуга был столь любезен, что сам вызвался донести чемодан до самого вагона. Отказывать ему в этом не стали. Отто снова уставился на проплывающий мимо монотонный серый пейзаж. События прошедшей ночи не выходили из головы. Самонадеянность никогда не была добродетелью, и Бело в полной мере в этом убедился он потерял контроль над собой, горделиво решил, что не подвластен суду Морфея. И это хорошо, что все закончилось лишь тяжелым сонным похмельем. Когда Отто заскочил в номер, Каталина продолжала вполне себе мирно спать. Доктор слышал, как мороки о чем-то переговаривались за дверью, и лишь конская доза антигипнотика позволила вырваться из этого кошмара. Почти все пилюли и порошки, что нашлись в саквояже, пошли в дело. Белов за какую-то минуту создал гремучую смесь, состав которой толком и не запомнил. В тот момент он действовал по наитию, повинуясь лишь инстинктам и ощущениям. При других обстоятельствах Отто мог бы даже гордиться собственной изобретательностью, но это он сам чуть не довел ситуацию до точки невозврата. «С тобой все в порядке?» – спросила Каталина, уловив настроение спутника. «Да». Спокойно ответил Отто. На этом все участие Каталины и закончилось. Она снова уткнулась в журнал. Отто хлебнул уже порядком остывшего чая. Очень хотелось спать, но Белов не мог себе этого позволить. Как угодно, но нужно было продержаться до вечера. Новая встреча с мороками могла быть еще опасней. Отто уже имел с ними дело, но в этот раз они были куда настойчивей. Эти порождения сознания, напрочь отравленного гипнотиками, словно хотели что-то сказать или даже предупредить. Все это еще предстояло проанализировать. На ближайшей крупной станции обязательно нужно будет наведаться в аптечный пункт. Вряд ли там будут хорошие лекарства, но можно будет хотя бы набрать ингредиентов. «Как думаешь, мне пойдет?» Снова заговорила Каталина. Девушка развернула журнал, показывая какое-то замысловатое платье. «Наверное». «Тут написано», — с восторгом продолжила Зиманская, «что магазин находится в самом центре Гринвича. Я хочу это платье. Мы должны туда пойти». «Сходим». Флегматично ответил Ота и снова уставился в окно. Вид мог быть куда интереснее, если бы купе выходило на светлую сторону. Тогда можно было бы любоваться бесконечным заревом, заливавшим холмы, поля и леса. В Гринвич поезд должен был прибыть только к обеду следующего дня. Отрадно было лишь то, что не приходилось терпеть надоедливых соседей. Отто выкупил все четыре места в сидячем купе, так что ехать можно было с относительным комфортом. «А еще там есть одна галерея», – продолжала строить планы Каталина. Там тоже очень интересно. Я про нее уже читала, а еще мне рассказывали про нее. Этим людям можно верить, они разбираются. Эй, ты меня вообще слушаешь? Синепременно. Вижу я, синепременно, съязвила девушка. Ты сегодня совсем странный. Даже больше, чем обычно. Бывает. Отто изобразил видимость улыбки. Вредный тип. Девушка недовольно хмыкнула и потянулась за новым журналом. Вместо ответа Белов лишь неопределенно пожал плечами. «Может, откроешь?» – не выдержала Каталина. «Или совсем уже оглох?» И только после этих слов Отто понял, что кто-то робко, почти интеллигентно стучит в дверь. Скорее всего, это был проводник, вернувшийся за стаканами. «Войдите». Белов не стал утруждаться и вставать с насиженного места. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель в купе заглянул пухловатый молодой человек. «Вы позволите?» – запинаясь от смущения спросил юноша. «Войдите!» – с нажимом повторил Отто. Парень наконец-то полностью открыл дверь и переступил порог. Оценив его несуразный вид, Каталина тут же потеряла к нему интерес. А вот юношу присутствие молодой красивой женщины обескуражило еще сильнее. «Простите, великодушно, тут такое недоразумение вышло. Я купил бутылку минеральной воды, а открыть ее нечем». Парень показал бутылку. «Вы не могли бы одолжить мне открывалку, если у вас есть, конечно». «Обратитесь к проводнику», – посоветовал Отто. «Действительно». Молодой человек тут же залился краской. Я почему-то сразу об этом не подумал, надо к нему пойти, простите еще раз. Дай сюда, не выдержала Каталина. Что, простите? Окончательно стушевался парень. Дай мне бутылку. Чуть ли не по слогам произнесла девушка. А, конечно, конечно. Выхватив склянку из рук юноши, Каталина резким движением сорвала крышку ударом о край стола. Спенившаяся минералка брызнула во все стороны. «Учись, студент!» – хохотнула девушка. Для молодого человека это было сродни волшебству, особенно в исполнении Каталины. «Благодарю вас!» – раскрасневшийся юноша перевел взгляд на Отто. «Ой, а я же вас знаю!» «Не имею чести!» – холодно ответил доктор. «Ну как же!» Мы же с вами встречались на дирижабле у господина Вернера совсем недавно. Так-так-так, произнесла Каталина. Отто был вынужден присмотреться к юноше. Это был тот самый недотёпа, которого вытаскивали из гравитационной воронки. Да, возможно. Вынужден был признаться.